Книга третья. Порт Тараскон. Последнее приключение славного Тартарена. К Леону Аллару. Тонкому и глубокому романисту, автору вымыслов и молчаливых жизней. Его собрат и друг Альфонс Деде посвящает эту юмористическую книгу. «Примечания» 29 марта 1880 года французское правительство приняло декрет о распуске многих монашеских конгрегаций и о закрытии ряда монастырей. На католическом юге этот декрет был встречен враждебно. Вскоре газеты сообщили о том, что жители Тараскона воспротивились закрытию соседнего аббатства Фриголе и даже попытались защищать его правительству пришлось выслать в Тараскон войска. Этого было достаточно, чтобы сломить сопротивление. Прочитав это сообщение, Даде сразу подумал, что душой такого предприятия мог бы быть Тартарен. В 1887 году, уже после выхода в свет Тартарена на Альпах, Даде по дороге из Ламаллу проехал вместе со старшим сыном Леоном и поэтом Мистралем через вражескую территорию Тараскона. Этот визит описан в начале предисловия. Однако, по свидетельству Леона, старый лев с клювом и когтями не проявил ни малейшей враждебности. Наоборот, пока Даде ждал поезда, многие тарасконцы явились на вокзал пожать руку знаменитому писателю. 13 июня 1889 года Э. Гонкур записал, что ДД сообщил ему о своей работе над порт Тарасконом. Затея, по-моему, ненужная, добавляет Гонкур. У ДД всегда столько замыслов, а он занимается третьим изданием типа и так более чем достаточно показанного публике в первых частях. Однако пессимизм Гонкура был неоправдан. ДД сумел найти новый материал и новые краски для своего излюбленного героя. Оборона аббатства Фригале дала материал лишь для первого эпизода. Ну и в основе истории переселения расконцев лежит факт, хотя и не связан непосредственно с Тарасконом. Это скандальная история колонии, именовавшейся Порт Бретон. В конце 70-х годов некий бретонский дворянин, маркиз де Рей, долгое время живший в Австралии и в Южной Африке, стал убеждать своих земляков переселиться на один из островов Тихого океана. Были выпущены акции. В колонию было отправлено четыре корабля с эмигрантами. Однако вместо обещанного земного рая колонисты нашли болото, непригодные для освоения и грозившей им лихорадкой. По возвращении незадачливых переселенцев маркиз де Рей был арестован и приговорен к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве. «Порт Тараскон» вышел в 1890 году в издательстве «Фламмариона» и имел шумный успех. Вся Франция смеялась над новыми похождениями незадачливого героя. А между тем создавалась эта книга во время страшных физических мук. Болезнь спинного мозга, временами почти парализовывавшая Даде, в 1889 году обострилась от неправильного лечения. В третьей книге Даде настойчиво проводит новую аналогию, аналогию между Тартареном и Наполеоном. Дело не только в том, что это дает писателю возможность блестяще пародировать мемориал Святой Елены, Ласказа и развенчать еще одну бонапартийскую легенду. Корни такого сближения лежат глубже. Д.Д. давно, еще со времени пребывания на Корсике, привлекал образ Наполеона, причем несколько необычными сторонами. Писателя интересовал прежде всего Наполеон как воплощение типического характера южанина. Д.Д. даже хотел написать о Наполеоне, изобразив его именно с этой точки зрения, но так и не осуществил своего намерения. И все же нельзя сказать, чтобы замысел его остался невоплощенным. То не показал читателю Наполеона Тартарена, но зато дал ему Тартарена Наполеона. В Порт-Тарасконе еще заметнее та перемена отношения автора к своему герою, которая наметилась во второй части. Он становится все более и более симпатичным и трогательным. Его буйная фантазия, легковерие легкомыслие, нелепая рыцарственность выигрывают в глазах читателя, когда они сопоставляют с буржуазным делячеством, скучную трезвость Чистогана, воплощением которых является мнимый герцог Монский. Дух самой необдуманной авантюры для ДД более приемлем, чем дух буржуазного предпринимательства. Поэтому так грустно звучат последние страницы романа. Ведь смерть Тартарена — это смерть последнего Дон Кихота в европейской литературе. «Порт Тараскон» был впервые напечатан по-русски в 1890 году в журнале «Русская мысль» номера 11 и 12. В том же году он вышел в двух номерах приложения к журналу «Правда» номера 1 и 2.